Я видел Бога на своей кухне и в других местах. Поэтому я знаю, что есть нечто большее, чем я. Для начала я знаю, что не могу вырастить растение. Я знаю, что вездесущая любовь и принятие означает, что всё будет хорошо. Я знаю, что что-то происходит, когда ты умираешь. Я знаю, ты движешься к чему-то прекрасному. Алкоголики и наркоманы вроде меня хотят пить с единственной целью почувствовать себя лучше. По крайней мере, это верно для меня. Все, чего я когда-либо хотел, это чувствовать себя лучше. Когда мне было не хорошо, я выпивал пару рюмок, и мне становилось лучше. Но по мере того, как болезнь прогрессирует, для того, чтобы чувствовать себя лучше, требуется пить все больше и больше и больше и больше и больше и больше и больше. Когда вы протыкаете мембрану трезвости, то тут же появляется алкоголизм и говорит: «Алло, друг, помнишь меня? Рад видеть тебя снова». А теперь дай мне столько же, сколько в прошлый раз, а иначе я тебя убью или сведу с ума. И наносит удар одержимость, которая поселилась в моей голове, и я не могу не думать ни о чём другом, кроме как о том, что я должен почувствовать себя лучше. В сочетании с жаждой это приводит только к тому, что тебя начинает плющить. А этот путь в один конец. Тебе больше никогда не станет лучше. Не бывает так, чтобы у кого-то были проблемы с алкоголем, а потом он бросил пить, а потом решил выпить за компанию, и всё у него было в порядке. Эта болезнь никогда не останавливается, она только набирает обороты. В большой книге анонимных алкоголиков говорится, что алкоголь хитёр, что он сбивает с толку, что он могущественен. Но я бы ещё к этому добавил вот что: он упорен. Как только вы поднимаете руку и говорите: "У меня есть проблема", то алкогольная зависимость сразу на это отвечает. Но «Ну, если ты оказался настолько глуп, что кому-то об этом рассказал, то мне придётся ненадолго тебя покинуть. Если я нахожусь в реабилите 3 месяца и думаю выдвать сюда непременно употреблю, осталось всего каких-то 9 дней, то что в это время делает болезнь? Она просто барабанит пальцами и ждёт тебя. В обществе анонимных алкоголиков часто говорят, что когда вы находитесь на деловой встрече или на собрании, то ваша зависимость в это время на улице отжимается на одной руке. Она просто ждёт, когда вы выйдете. Я несколько раз находился на грани жизни и смерти и знаю, что чем ниже вы падете, тем большему числу людей вы можете помочь. К вашему сведению, смерть находится настолько низко, насколько это возможно. Когда моя жизнь раскручена на полную катушку, вокруг меня всегда есть люди, которых я курирую, люди, которые звонят мне, чтобы я помог им наладить их жизни. Два года с две тысячи первого по две тысячи третьей были одними из самых счастливых в моей жизни, именно потому, что я тогда был трезвым, сильным и помогал людям. Были у трезвости и другие хорошие побочные эффекты. Некоторые я знаю только по своему опыту. Было такое время, когда со мной случилось чудо. Я ходил по клубам, но пить не хотел. И позвольте мне сказать вам, что в любом клубе в два часа ночи нет никого популярнее, чем трезвый парень, который подходит к незнакомой женщине и говорит ей привет, как дела. Не думаю, что я когда-нибудь занимался сексом чаще, чем в эти два года. Но болезнь терпелива. Постепенно вы расслабляетесь и перестаёте ходить на встречи, на которые вы должны были ходить. А зачем мне тащиться туда в пятницу вечером? И когда вы глубоко погрузитесь в такой образ мысли, за вами придёт алкоголизм, сбивающий с толку, терпеливый и сильный. Внезапно вы вообще перестанете ходить на какие-либо встречи, убедив себя, что вы и так всё понимаете. Зачем мне что-то делать? Я и так всё понимаю. Зависимые – это не плохие люди. Мы просто люди, которые пытаются чувствовать себя лучше. Но у нас есть эта болезнь. Когда мне плохо, я думаю: дайте мне что-нибудь, от чего мне станет лучше. Это же так просто. Я бы по-прежнему продолжал пить и принимать наркотики, но из-за последствий применения я этого не делаю, потому что у меня настолько поздняя стадия, что это меня убьет.